Глава 7. Первый. Пока Ри Демпстер сжевывала ноготь до крови, решая закладывать ей дежурного Дона Питерса, или нет, пилот Боинга 767, выполнявшего рейс Хитроу GFK, тремя часами ранее вылетевшего из Лондона и теперь с крейсерской скоростью, двигавшегося над Атлантическим океаном, Связался с диспетчером, чтобы доложить о происшествии на борту и проконсультироваться по части дальнейших действий. «У нас три пассажирки. Среди них маленькая девочка, у которых началось... Мы не понимаем, что именно. Врач на борту говорит, что это, возможно, какая-то плесень или нарост». Они спят, по крайней мере, выглядят спящими, и врач утверждает, что все их жизненные показатели в норме, но есть опасения, что их дыхательные пути, что они, они будут перекрыты, поэтому, как я понимаю, он собирается... Почему сообщение прервалось, осталось неясным. Послышался грохот, металлический скрежет крики «Вам сюда нельзя! Немедленно выведите их!» И все заклушил, Рев вроде бы дикого зверя. Какофония продолжалась почти четыре минуты, прежде чем «Боинг-767» исчез с радаров, вероятно, в момент контакта с водой.